Глава пятая. Второе сорочье заклинание. На улице было холодно и сыро. С неба по-прежнему сыпал снег с дождем. Лужи стали еще больше, а снег вокруг еще мокрее и противней. Адуванчик набрал побольше воздуха и произнес заклинание. «Прилетай, черно-белая птица-сорока!» Не успел он закончить, как захлопали крылья, и сверху на них обрушилась сорока. Мышеврак с одуванчиком едва успели отскочить. На этот раз сорока была еще злее и раздраженнее, чем в первой. — Кому-то сейчас не поздоровится! — прошипела она зловеще. — Я даже догадываюсь, кому! — Не сердитесь, тетенька, нам очень надо кое-что узнать! — выступил вперед одуванчик. — Нам? — еще больше возмутилась сорока. «Так ты посмел рассказать кому-то?» Она прямо задохнулась от злости. «Не волнуйтесь, мы больше никому не расскажем о заклинании, тем более, что все домовые его и так знают», вмешался мышеврак, выходя из тени. Увидев его, сорока почему-то сразу успокоилась и даже умилилась. «Ой, какой хорошенький человечек! Так ты один из тех, кто прилетел на большой черной тарелке!» «Значит, это правда, что бывают такие маленькие люди? Прелесть какая!» «Никакая я не прелесть!» — насупился мышевраг. «Я домовой!» «Прелесть, прелесть, прелесть!» — затараторила сорока, не слушая мышеврага. «Хочешь, я тебя покатаю на спине? Покажу окрестности с высоты птичьего полета, познакомлю с нашим лесом!» «Хочу!» — обрадовался мышевраг. «Ты что?» зашептал ему в ухо одуванчик. «Это же сорока! Она очень опасная птица! Забыл, зачем мы ее вызвали!» «Да, правда!» — спохватился мышевраг. «Я с вами с удовольствием покатаюсь, но сейчас у нас очень важное дело. Мы хотим узнать, что едят новорожденные драконы и русалки». «Новорожденные кто?» — переспросила сорока. «Драконы и русалки!» «В жизни не слыхала подобной ерунды!» — сказала сорока и попыталась взлететь, но у нее ничего не вышло. Она еще подергала лапами, стараясь оторвать их от крыльца. Потом прикрыла глаза и затихла. «Она что, заснула?» — спросил мышеврак у одуванчика. «Нет, думай, в прошлый раз тоже так было!» Наконец сорока открыла глаза... Несколько раз как бы против воли беззвучно разинула клюв и сказала «Драконы едят все и всех. Русалки едят все. Очень важна первая еда». «Почему?» — хором спросили мы шеврак и одуванчик. «Не скажу», — ответила сорока, взлетая с крыльца. «Только один вопрос. Я уже ответила». «Когда захочешь полетать, позови меня, прелестный маленький человечек!» «Я так и не понял, чем их кормить», — сказал мышеврак. «По-моему, она сказала, что они едят все. У вас что дома есть?» Друзья вернулись в дом, и мышеврак стал шарить по горшкам и кастрюлям в поисках первой еды для новорожденных. Но, как назло, со вчерашнего дня не осталось ничего съестного. Наконец он наткнулся на банку варенья, подаренного госпожой Куцехвост. — Как думаешь, это подойдет? — спросил он одуванчика. — Ты же слышал, все подойдет. По-моему, в варенье ничуть не хуже остального. Может быть, даже лучше. Они прихватили банку и ложку и полезли на печь. — Мама, мама пришла! — Запищали малыши. «Ну, открывайте рты!» — велел мышевраг. «Кто первый?» норта никто не открыл, даже наоборот закрыли. «В чем дело? Вы что, больше не хотите есть?» — удивился мышевраг. «Пусть мама нас кормит!» — наконец сказал дракончик. «Ты чужой! Уходи!» «Ничего себе!» — возмутился мышевраг. мы ну пожалуйста!» От злости и обиды у него на глазах выступили слезы. Он сунул банку с вареньем и ложку в лапы одуванчику и выскочил на крыльцо. — Противное! Если бы не я, так бы и сидели в своей икре и яйце! А теперь меня же прогоняют! Раз так, живите, как знаете! Мышеврак спрыгнул с крыльца и решительно зашагал по рыхлому снегу, сам не зная куда. А дуванчику тем временем ничего не оставалось, как приниматься за родительские обязанности и кормить малышей. Он открыл банку, и на него пахнуло знакомым запахом маминого малинового варенья. — Это что ж, еще два дня тут сидеть и кормить этих малявок? — И зачем он вообще ушел из дома? Спал бы сейчас в своей теплой кроватке, а на завтрак мама бы приготовила оладьи. Одуванчик вздохнул и посмотрел на своих подопечных. Те доверчиво сгрудились вокруг него, ожидая еды, и даже раскрыли свои розовые ротики, но совсем как птенцы. Одуванчик зачерпнул варенье и начал по очереди кормить малышей. Они радостно попискивали, облизывались и просили добавки. Ну наконец все наелись, и одуванчик вылезл пустую банку. Мама «Мама, теперь сказку!» — потребовали малыши. «Нет, теперь спать!» — строго сказал одуванчик. «Нет, нет, сначала сказку!» — настаивали малыши, вцепившись в него со всех сторон. Одуванчик понял, что иначе они не успокоятся, и задумался, что бы им рассказать. «Вы какую хотите сказку? Страшную или веселую?» — спросил он страшные страшную, запищали русалки. Очень, очень страшную, потребовал дракончик. Я расскажу вам о самом страшном звере на свете. Его зовут... Тут он понизил голос до зловещего шепота. Кошка! Но мы зовем его просто Ко, чтобы не накликать беды. Ростом Ко, такой огромный, что закрывает небо. Ну, чуть-чуть пониже огромцев. Но если огромцы довольно безобидны, То Ко свиреп и опасен. Неслышно подкрадывается он На своих мягких лопищах, Каждый из которых с дерева толщиной, К жертве и мигом глотает. — Ай, ой! — испуганно запищали русалки. — А в воде он живет? — А летать он умеет? — Перебил одуванчик дракончик. И в воде плавает, как рыба, и по небу может летать и хватать зазевавшихся птиц!» За могильным шепотом ответил одуванчик. «Нигде от него не скрыться!» а -а -а -а -а! Заревели малыши хором да так громко, что одуванчик испугался, как бы не проснулись родители мышеврага. «Где, кстати, он сам? Почему этот одуванчик должен один расхлебывать заваренную им кашу?» Он уже устал возиться с мелюзгой и давно хочет спать. На успокоив ревущую малышню, одуванчик свернулся клубочком, накрылся с головой одеялом и заснул вместе с прижавшимися к нему малышами.